Хуставсон. Вот была такая Хуставсон, я немножко изменил фамилию на всякий случай, она была невропатологом и работала в инсультном отделении. У меня в те годы еще сохранялась остаточная прекраснодушие. я уже относился к новым людям с опаской, но в глубине души по-прежнему ожидал от них чего-то расплывчато хорошего, например, тихой радости в связи с моим появлением, можно и бурной. Я только-только устроился в мою замечательную, многократно воспетую больницу, и на спинальное отделение, хрестоматийный моей бабули заведующий попал не сразу. Сперва меня сунули в инсультное отделение, замещать доктора Хустафсон, которая гуляла в отпуске. Отделение оголилось и вообще содержалось в черном теле, там даже заведующего не было, и я с удовольствием взялся за дело. Разгребал папки за час, еще два скучал и уходил домой. Мне потом за это вставили неделикатно и немилосердно. И я у всех спрашивал, какая она, доктор Хустовсон, и о заведующий. Мне было искренне интересно. Высокая она или короткая, толстая или худая, молодая или старая, сука или не очень. Все пожимали плечами и цедили что-то невразумительное. День, когда доктор Хустовсон явилась из отпуска оказался последним днем моей работы в этом отделении. Я знал, что она придет, и с утра вошел в ординаторскую бодро, с широкой улыбкой, едва ли не с протянутой рукой, все-таки женщина, вот я и не протягивал. Посреди ординаторской, праздной и в полном одиночестве топталось низенькое насупленное существо, прячущее руки в карманы халата. В ответ на мое приветствие существо, глядя в дальний угол, коротко чирикнуло и ушло. Больше мы с существом не общались, меня сразу же перевели в соседнее отделение. Я не понимал, в чем дело. Не иначе, — думал я, — существу доложили, — что за неделю до того я пришел на дежурство в состоянии полупоролича с содранными ладонями. Что поделать, таксист привез меня домой в два часа ночи прямо от милиции, и я заблудился в собственном дворе, бегал, упал, пострадал. Но выяснилось, что дело не в этом». Оказывается, Хустовсон работала на две ставки. И я, не зная, что творю, эту ставку взял и занял. Потом уже она оказалась очень милой женщиной. Помню, отмечали мы в зале для лечебной физкультуры Новый год. Я, по-моему, уже примеривался, где бы полежать. Хустовсон отловили в коридоре. Она отиралась возле дверей, будто бы просто так, сама себе пожимая плечами. Она чирикала, поднявши брови. Это была ее манера речи. Никто и никогда не мог понять, о чем она толкует. Насвистывая свои лесные были и небылицы, она присела на краешек скамьи и засверистела уже басом, ей налили. Потом мне сказали, что она человек очень одинокий и несчастный. Каждый вечер покупает в ларьке на вокзале бутылку и бредет домой.